Глава шестая. Поход в бар удался на славу, и Аня после того вечера даже чувствовала себя иначе. Словно судьба наконец подсветила фонариком дорожку к ее счастью, и оно вот-вот найдет ее. Только воодушевление быстро сошло на нет. В один из дней Алевтина заступила на дежурство, а Аню одолевали вечером не самые прекрасные мысли. Ну а самым лучшим способом отвлечься для нее всегда была готовка. В итоге... На работу она принесла три пирога с разными начинками. «Ой, Анечка, какая же ты искусница!» Воскликнула Вера и сокрушенно вздохнула. «Но я сегодня без обеда. Из школы звонили, вызывают. Что-то там моя дочь набедокурила. Потом и сорвалась в этот день с утра. У ребенка поднялась температура, и ей позвонила воспитатель детсада. «Мы с тобой налопаемся, когда я вернусь», пообещала Надя и, забрав документы, которые необходимо было отвести в налоговую, тоже убежала со словами. «Я буду подъезжать, позвоню, а ты ставь греться пироги!» Их маленькие застолья проходили в специально отведенном помещении. Оно было небольшим, но как раз оборудовано для обедов сотрудников. Раковина, шкафчики с посудой, два стола. Были маленький холодильник, электрический чайник и микроволновка. Впрочем, мало кто здесь оставался. В основном все уезжали домой. Заранее разогрев выпечку и расставив тарелки на столе, Аня сделала себе кофе. Вспомнив, что в столе у нее есть конфеты, решила их тоже принести. А когда вернулась, замерла на пороге. За столом на стуле сидел мужчина, закинув ногу на ногу, и ел ее пироги. На вид лет сорока, темно-русые волосы с пробившейся проседью на висках и невероятно сексуальной модной бородкой. Аня на дух не могла переносить мужчин, не то что бородатых, даже с дневной щетиной. Ей всегда казалось это не гигиенично, но этому мужчине она шла. Более того, на взгляд Анны делала его еще более эротично привлекательным. Взгляд ее восхищенно спустился вниз, пробежался по выгодно подчеркнутым водолазкой широким плечам, груди, джинсам и потрясающе длинным ногам. Не веря своим глазам, Анна завороженно рассматривала мужчину и подняла взгляд в тот момент, когда он ее заметил. Улыбнулся, отчего возле насыщенно карих глаз образовались лучики морщинки, и кивнул на тарелки. «Ваши?» Аня не в силах вымолвить ни слова, только оторопела кивнула. «Безумно вкусные!» — похвалил мужчина и взял еще один кусок. «Вы извините, я куплю тортик, конфеты, да чего хотите, но остановиться не могу». — проговорил и вонзился зубами в пирог, а, начав жевать, закатил глаза, как в экстазе. «Обалдеть — Обалдеть! — проговорил с набитым ртом. Аня не могла отвести от него взгляда. И то, как этот незнакомец поедал ее стряпню, наслаждение, написанное на его лице, просто заворожило ее. — Не то слово! Невероятно сексуально! — прошептала она, не осознавая, что говорит вслух, и что незнакомец ее услышал. Только столкнувшись с его удивленным взглядом, ошарашенно распахнула глаза. Пару вдохов, и она, рывком подняв руку, закрыла рот ладонью, а потом и второй для надежности. Так они и застыли со скрещенными взглядами. Мужской — удивленный, и женский — ошарашенный. Заливаясь краской стыда, Анна всхлипнула, резко развернулась и тянулась прочь из кабинета. Метеором пронеслась по коридорам, на наобум дернула ручку двери, и, забежав непонятно куда, захлопнула за собой дверь. Тяжело дыша, она прижала кулаки к груди, костеря себя, на чем свет стоит. А когда осмотрелась, поняла, что забежала в подсобку, где уборщица хранила свой рабочий инвентарь. «Дура! Боже! Это ж надо было такое ляпнуть!» мысленно стонала Анна. А вспомнив, как удивленно смотрел на нее незнакомец, едва не застонала. «Блин! Наверняка подумал, что я озабоченная!» «Кто ж меня за язык тянул?» — сокрушалась Аня, задаваясь вопросом, «Кто этот мужчина?» «Наверняка кто-то из строителей. Прорабы частенько к Николаю Витальевичу приходят». «Или нет?» — мотнула головой. «Одежда дороговата для обычного работяги. Скорее всего, заказчик. Значит, не увижу его больше». — пыталась успокоить саму себя. Но одновременно в душе мелькнула искра разочарования. Незнакомец не то что приглянулся Анне, она едва ли не ощупала его взглядом, любуясь, наслаждаясь его внешностью, испытав давно забытое чувство сердечного трепета. Вскоре послышались голоса сотрудников, и Анна поняла, что обед подошел к концу. Потихоньку выглянув из подсобки, она поправила платье и, вздернув подбородок, вышла. Торопливо пересекла коридор, молясь, чтобы не натолкнуться на незнакомца, прошмыгнула в кабинет, и сразу юркнула за свой рабочий стол, закрываясь от сотрудников экраном компьютера. В тот день она рассеянно закончила сортировать корреспонденцию и даже не приступила к отчету. Когда Вера показала ей на часы, намекая, что пора бы собираться домой, с облегчением выдохнула. Уже на выходе Вера, нахмурившись, спросила. — Что с тобой сегодня? Какая-то ты слишком задумчивая. — Твой опять звонил, что ли? Анна покачала головой. — Да нет. «Не обращай внимания. У меня бывает», — дернула уголком губ. «Нет, так не пойдет, начала подруга. Но в этот момент ее позвали, и она приостановилась. «Ой, я догоню». «Угу», — кивнула Аня. Прошла через проходную, спустилась с крыльца и направилась к стоянке машин. Она по просьбе подруг развозила их по домам. Ей, впрочем, это было не в тягость. Тем более сотрудницы сами заправляли ее машинку. Да и просто весело было с ними. Задумчиво прошла несколько метров, вскинула голову и остановилась, как вкопанная. На автомобильной стоянке недалеко от ее «Тойоты» стоял начальник, а рядом тот незнакомец. У Анны как будто весь воздух вышибло из груди. Опять она просто застыла, смотря на этого мужчину широко распахнутыми глазами. Незнакомец, о чем-то беседуя с Николаем Витальевичем, стоял уверенно, расставив ноги. При этом одна рука была в кармане джинсовых штанов, а второй он держал прикуренную сигарету. Поднес ее к губам, затянулся и медленно выпустил дым. Нереальная, завораживающая для Анны картина. Она подняла глаза, сталкиваясь с его взглядом, в котором таилась смешинка и узнавание. Вот его губы начали изгибаться в улыбке, а Анна, вдруг очнувшись, резко развернулась и едва ли не бегом рванулась обратно. Торопливо перебирая ногами, по дороге она подхватила спешащую ей навстречу Веру, потом и спустившуюся с крыльца Надью. Сочинила на ходу, что ее машинка еще днем сломалась, и на утро она вызвала эвакуатор, чтобы отогнали авто в сервисный ремонт. «Девчата, может, скинемся на такси?» — пробормотала Аня, выдыхая, когда они скрылись за поворотом, и тот мужчина их уже не видел. «С ума сошла?» — воскликнули подруги. «Такие деньги тратить!» — возмутилась Вера. «Давай-ка топай с нами на маршрутку!» Подруга подтолкнула Аню в направлении остановки. Все у Ильи в этот день складывалось через то место, на котором мы обычно сидим. Утром пролил на себя кофе. Пришлось переодеваться, и позавтракать он не успел. В клинике пациентка подала жалобу на врача, и ему пришлось срочно разруливать ситуацию, выяснять, кто прав, кто виноват. Потом еще звонок. Неожиданная командировка, которую невозможно было отложить. И он метнулся к своему брату на работу. Николая во время обеденного перерыва в кабинете он не застал и, вздохнув, решил попить кофе. А может, у работающих здесь женщин перехватить что-нибудь? Есть хотел неимоверно. Зашел в кабинет, оборудованный под нужды обедающих, потянул носом и едва не захлебнулся слюной. На столе стояли три тарелки с нарезанными на порционные куски пирогами. Илья сам не понял, в какой момент его рука бесстыдно потянулась к чужой еде. Откусил кусок и едва язык не проглотил вместе с нежным мягким тестом и восхитительной мясной начинкой. Присел на стул, и второй кусок сам по себе оказался у него в руках. Откусил, смакуя райский вкус, и встретился взглядом с застывшей в дверях женщиной. Замер на мгновение, но начинка пирога восхитительно дразнила все рецепторы. Проживав, он невольно пробежался взглядом по женской фигуре. Хорошего размера грудь, аппетитные бедра, облаченные в строгие брюки, туфельки на небольшом каблучке. Глаза поднялись обратно и замерли, скрещиваясь с серым, оторопевшим взглядом. «Ваше угощение!» — все же спросил Илья, и когда женщина все так же ошарашенно смотря на него молча кивнула, не удержался от похвалы. «Безумно вкусно!» — одобрил и взял еще один кусок. «Вы извините, я куплю тортик, конфеты, да что хотите, но остановиться не могу», проговорил и вонзился зубами в пирог, а, начав жевать, закатил глаза, как в экстазе. «Обалдеть!» проговорил с набитым ртом и вдруг услышал тихое. «Не то слово! Невероятно сексуально!» Илья замер, потому что подумал, показалось. Но когда удивленно посмотрел на женщину и увидел ошарашенный взгляд изумительных серых глаз, понял — не послышалось. Он едва не поперхнулся, но успел проглотить кусок в тот момент, когда незнакомка, распахнув свои восхитительные насыщенно серые глаза, приоткрыла пораженный рот и вдруг захлопнула его ладонью, словно боялась ляпнуть лишнее, да и припечатала второй ладонью сверху. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, А потом женщина, протяжно что-то пискнув, резко развернулась и, звонко цокая каблучками, скрылась из виду. Илья пару раз моргнул, а когда выбежал из кабинета неизвестная кудесница, мастерица пирогов, уже пропала. Пробежав по коридору и попутно заглядывая в кабинеты, Илья растерянно остановился, зъерошил пятерней волосы и, усмехнувшись, покачал головой. Отвлекся на телефонный звонок, посмотрел на дисплей, рявкнул в трубку. «Ты где есть? Я к тебе приехал!» «Так позвонил бы заранее. Чего орешь?» — отозвалась трубка голосом брата. «Минут через сорок буду». «Твою ж! Ладно, через час подъеду к тебе». Илья поторопился домой, собрал вещи и, заехав на работу, забрал необходимые документы, попутно раздав указания. В итоге только через два часа подъехал к офису строительной фирмы, вызванивая родственника который здесь обитал в должности начальника. «Здоров!» Николай, выйдя на улицу, сразу подошел к Илье, протягивая руку для рукопожатия. «И тебе не хворать!» «Слушай, у меня опять просьба!» Вздохнул, а брат, понимающе усмехнулся. «Опять маришку не с кем оставить!» Илья кивнул. Дочка обычно оставалась в такие форс-мажорные ситуации под присмотром соседки. «Да, Мария Борисовна приболела. Сам же знаешь!» С последней нянькой Маринка не нашла общего языка, а новую еще не нашел. — Да знаю! — с улыбкой кивнул Николай, доставая пачку сигарет. — Без проблем. Мог бы просто позвонить. — Не мог. Вот, возьми. Он протянул брату деньги. — Послезавтра надо будет заплатить за художку. Так что... — Вот нахрена ты мне деньги суешь? — возмутился Николай. — Я что, не могу племяшке художку оплатить? Совсем с катушек съехал? и мужчина начал отмахиваться от руки брата, пытающегося засунуть ему деньги в карман. «Ты иди ты!» «Ну и хрен с тобой! Светки отдам!» — огрызнулся Илья, убирая банкноты, имея в виду жену брата. «Я тебя отдам!» — начал Николай, но Илья его уже не слушал. Его взгляд натолкнулся на диво дивное. Неподалеку на стоянке стояла старенькая Тойота с нелепым задом, сплошь украшенным синими и голубыми цветочками. Он едва не сорвался на хохот. «Это что за мрак у тебя на стоянке?» Брат повернулся и хмыкнул. «Машинка сотрудница новенькой». «М-да», — поскреб подбородок. «Смотрится нелепо». «Какая солома в голове у этой дурилки!» Не сдерживаясь, посмеивался Илья. «Или опять чья-то любовница?» «Да нет», — с улыбкой покачал головой Николай. «Нормальная баба, адекватная». А вот машина у нее что-то с чем-то. Закурив, Илья еще некоторое время посмеивался. И вдруг, повернувшись, встретился взглядом с той незнакомкой, которая его, мягко говоря, удивила. Женщина стояла метрах в пятнадцати и опять смотрела на него так, будто он с луны свалился. В ее глазах вновь плескалось крайнее удивление. Но что больше всего зацепило Илью, так это то, что он всей кожей ощущал ее сексуальный интерес. Она смотрела на него, как смотрят малолетки на своих идолов по ТВ. И это безумно льстило, что-то шевелило в груди и расплывало с тяжестью в паху. Миг, и она вновь сбегает. В другой ситуации Илья бы обязательно догнал незнакомку, но у него уже не оставалось времени, надо было ехать. Отвлекся на задумчивый голос брата. Странно. Что странно? не вникая, спросил Илья, а услышав продолжение, С интересом посмотрел в сторону Николая. «Да эта машинка как раз новенькой, а она убежала. Может, сломалась? Машинка старая». Усмехнувшись, Илья затянулся сигаретным дымом. Он-то, в отличие от брата, понял, почему убежала подчиненная Николая. «А как зовут-то ее?» «Володина Анна». И в этот момент Илья подумал, что незнакомка, скорее всего, замужем. Не может быть она одинока. Не бывает такого, чтобы такая женщина была без пары. Это осознание царапнуло неприятием, чем-то нехорошим. Мысль, что она также смотрит на своего мужика, ласкающим, восхищенным взглядом, вызвала глухое раздражение. Закинув окурок в урну, с досадой произнес. — Ну, муж починит, подлатает это корыто. Да нет, — оборвал ход его мысли Николай. Разводится она, так что... «А что случилось?» — нахмурился в ожидании ответа. «Да фиг его знает. Когда только пришла устраиваться, сразу сказала, мол, не просто размовка И, судя по тому, что мужик ее бывший живет в другом городе, и правда, серьезно разошлись. На этом тему незнакомки Илья уже не поднимал. И, договорившись, что жена брата заберет его дочь из художественной школы, попрощавшись, уехал».